Глава седьмая. Прерванный полет. Этот полет не сравнится ни с чем. Воздух, как будто пропитан ванилью, а сам ты несешься со звездной пылью с неведомой ранее скоростью, чтобы быстрее поделиться той новостью. С кем? Да неважно с кем. Знаешь, что скоро на лётном пути здесь на открытой тобою планете? Ты смеешь влюбиться с утра на рассвете Уже в половине девятого, И взгляд устремив свой на образ распятого, Слышишь, конечно, лети. Люди проходят с улыбкой, А ты нежно берешь и целуешь ей руки. Не в силах терпеть эти сладкие муки, Ты шепчешь с мольбою, прижавшись к щеке. Летим с тобой дальше, рука в руке, Вместе, до самой звезды. Молча она револьвер достает сорок четвертого ровно калибра и сразу стреляет, лишив тебя выбора, в самое сердце влюбленного. И нет уже больше тебя окрыленного. Прерван счастливый полет. Вдруг открываешь глаза, словно дым. Ветер уносит видение о том, что будет с тобою, но это потом. Сейчас же она соблазнительно рядом. Смотрит смущенно, пленительным взглядом и отвечает «Летим». «Не подходи к ней», — сказал страх, — «женщины опасны». Ловец пока еще и не думал подходить, но отвести взгляд от прелестной купальщицы он уже был не в состоянии. Она только что вышла из воды, прикрывая полупрозрачной накидкой упругое мокрое тело и, игнорируя непрошенных гостей долины, направилась мимо них к своей пещере. Пройдя несколько шагов, девушка обернулась и мило улыбнулась ловцу ветров, после чего пошла своей дорогой, не размениваясь на дальнейшие пустяки. Этой улыбки было достаточно. Ловец дернулся с места, намереваясь догнать ее, но страх схватил его за руку. — Это Напея, нимфа Долины, ты не должен влюбляться в нее, иначе ты рискуешь не добраться до повелителя ветров. — Никогда. — Я больше не слушаю тебя, страх. Вырывая руку, негодовал ловец. «Ты что, забыл? А как же тот мужчина, Роман? Ты же вызвался помогать ему!» «Именно ему я сейчас и помогаю. Похоже, в своем мире он заинтересовался одной женщиной. и Я уже начал проживать то, что ему еще только предстоит. Сейчас там у него наступила ночь. Роман спит и не думает обо мне. За это время я испытаю любовь этой нимфы, после чего пойду к повелителю ветров». А если женщины настолько опасны, что мне не удастся достигнуть своей основной цели, тогда Роман узнает об этом этой же ночью. Я приду к нему во сне и предупрежу. Ведь так мир образов помогает людям. Да, так, согласился страх. Но все же я должен тебя предостеречь. Влюбленность – это сладостный, восхитительный период наслаждения, который вольет в твое сердце столько счастья, сколько ты никогда не испытывал. Но период этот короткий, он закончится, и сердце твое начнет страдать. Оно захочет вернуть себе счастье, оно будет тосковать по нему, жаждать его, требовать, просить и вымаливать. Но тот, кто раньше дарил тебе это счастье, не сможет давать его снова, потому что он уже тоже не будет иметь его. И тогда ты захочешь бежать, лишь бы только не испытывать этих страданий. Не каждое это проходит достойно. Ловец ветров замер в раздумье. Испытать счастье и потом горевать по нему? Да, наверное, это больно. Расстаться с тем, кто делал тебя счастливым? Да, наверное, это требует большого мужества. Но ведь если я пройду мимо любви, я все равно буду горевать из-за того, что не испытал такого чуда. Так уж пусть лучше на короткое время, но я буду счастлив, а там посмотрим. И он оставил страх у озера, и быстрым, почти летящим шагом бросился вслед за напеей, скидывая на ходу походную сумку с усталых плеч. Рассветы и закаты складывались в дни, дни в недели, недели в месяцы, но создавалось впечатление, что вовсе нет никакого календаря. Нет ни дня, ни ночи, ни времен года, ни света, ни тьмы. Есть одна безграничная пора, пора двух влюбленных, для которых был создан этот прекрасный мир. Солнце вставало из-за гор, чтобы они могли любоваться друг другом при свете дня. Звезды зажигались на небе, чтобы им было лучше мечтать и загадывать совместное будущее. Птицы пели для них серенады, цветы дарили им свой аромат. «И почему это должно когда-то закончиться?» Задавался вопросом счастливый мужчина, лежа на устланной душистыми травами постели. И, глядя на то, как его возлюбленная, умывшись утренней росою входа в пещеру, снова идет к нему. Сегодня такой же день, как был вчера. Нам хорошо вместе, и мы не хотим расставаться. У других это, может, и заканчивается, но с нами такого точно не случится, потому что наша любовь и наша привязанность одна на миллионы. Ни у кого никогда такого не было. И вот однажды у пещеры, Появилась старушка в длинной темной одежде. Ее голову покрывала такая же длинная темная шаль. В одной руке она держала клубок ниток, а в другой – ножницы. «Присядьте, отдохните с дороги», – предложили хозяева и помогли усталой путнице разместиться в плетеном гамаке, подвешенном под большим раскидистым дубом, растущим возле пещеры. Они поднесли ей воды и укрыли ноги пледом, а сами расположились на траве не переставая держаться за руки. «Куда держите путь, бабушка?» «Путь мой не имеет ни начала, ни конца. Я сама решаю, где мне сделать остановку и когда двинуться дальше. Вы мне нравитесь. На вас приятно смотреть». «Мы любим друг друга», — сказала женщина и повернулась к своему возлюбленному, чтобы в очередной раз встретить его взгляд, подтверждающий эти слова. Он с трепетом смотрел в ее глаза, и сомнений не было. Они любили друг друга. Старуха искренне хотела изобразить улыбку, но ей удалось лишь слегка прищуриться. «Вижу, что сейчас вам ничего другого не требуется, но если когда-то вы захотите дальше пойти каждой своей дорогой, возьмите вот это». И она протянула милой парочке клубок ниток и ножницы. Влюбленные переглянулись, не понимая, о чем идет речь, но взяли нечаянные подарки из-за уважения к своей гостье. Потом они проводили старушку до поворота тропы, идущей от пещеры дальше в долину. И здесь она задала свой вопрос. «Как зовут вас?» «Мы называем друг друга любимыми, у нас нет других имен». «У всех есть свои имена», сказала старушка, и пошла прочь от провожатых, скрываясь в вечернем тумане. Эта ночь прошла иначе, чем все предыдущие ночи влюбленных. Впервые они говорили не о любви. «А ведь у нас у каждого действительно должно быть свое имя», уверенно произнесла женщина. «Да, я тоже пытаюсь вспомнить», потирая пальцами лоб, отвечал мужчина. «Ведь как-то тебя звали до нашей встречи. Что ты делал до меня? Чем занимался?» Он смотрел на стену пещеры, но как будто сквозь нее. Память начинала понемногу возвращаться. «Я жил далеко отсюда, и я ловил ветра. Да, вспомнил. «Мое имя — Ловец Ветров. Я прилетел сюда на ветре». Ловец вскочил со своего места и несколько раз прошелся из угла в угол, окончательно восстанавливая в памяти события, предшествующие встрече с возлюбленной. «Ты ловишь ветра? Вот это да!» Женщина тоже не могла усидеть на месте и бросилась к нему. Они крепко обнялись от радости его прозрения и, взявшись за руки, выбежали из пещеры. Снаружи их встретила полная луна ярко освещающая долину. «А хочешь, я покатаю тебя на ветре?» с задором воскликнул ловец ветров. «Конечно, хочу!» Он залихватски свистнул, и тут же к нему прилетел легкий ветерок, совершавший ночную прогулку где-то неподалеку. Влюбленные сели ему на хвост и взлетели над долиной. «Эге-гей!» — кричал ловец. «Нравится?» «Да, это потрясающе!» — отвечала ему женщина, прижимаясь грудью к его спине. Они летели то выше, будто к самой луне, то спускались ниже, гладя руками верхушки деревьев, еще ниже. И вот они почти скользят по водной глади озера, хохоча в брызгах прохладной воды. — А меня, меня как зовут? — спрашивала на лету женщина. — Мое имя ты вспомнил? — Да, ты Напея, нимфа этой долины. И ловец ветров вдруг почувствовал, как больно кольнуло его сердце. Он стал снижать скорость и приостановил полет, приземлившись у пещеры. Напея спрыгнула с ветра, и ловец отпустил его во освояси. Напея, конечно! Как я могла забыть? И все это мои владения! Я хозяйка всей этой красоты! И она в свете луны начала кружиться вокруг деревьев и кустов в удивительном радостном танце. Ловец смотрел на нее, как и прежде, с любовью и восхищением, но капля грусти уже влилась в его сердце. Мужчина понимал, что не только он способен счастливить ее, у нимфы есть и свои собственные радости. Утром, впервые за эту счастливую пору, ловец обнаружил, что проснулся один. Напея не было рядом. Он вышел из пещеры и увидел свою возлюбленную, возвращающуюся из долины домой. Она бросилась к нему в объятья. «Где ты была?» – обеспокоенно спрашивал он, не переставая целовать ее волосы и обнимать крепче. «Я будила долину», – виновато отвечала она и прижималась к нему сильнее. «Прости меня, любимый, но это мои обязанности, ведь я нимфа и должна пробуждать силы природы, чтобы деревья и травы продолжали расти, а насекомые и птицы не хотели покидать это место». «Никогда, никогда не бросай меня больше!» «Да, любимый!» На следующее утро Напея проснулась с намерением разбудить своего возлюбленного и пойти в долину вместе с ним. Но рядом его не оказалось. Ни внутри, ни снаружи пещеры ловца ветров не было. Встревоженная нимфа побежала по тропинке в сторону озера, где она впервые его увидела. Там и нашла сейчас. Он сидел на берегу и смотрел на небо. «Что ты тут делаешь? Почему не сказал мне, куда идешь? Он кинулся ее обнимать. «Прости меня, любимая, в день, когда мы с тобой встретились, я оставил здесь тот ветер, на котором прилетел сюда. Мне нужно его снова поймать и договориться кое о чем. Ведь я ловец ветров, и мой долг общаться с ветром». «Никогда, никогда не бросай меня больше, слышишь?» «Да, любимая». Но как бы они не хотели не причинять друг другу огорчения, долг имени каждого звал их за собой. Нимфа бегала в долину и танцевала там свои танцы, а ловец ветров уходил к озеру искать своего помощника, чтобы придумать вместе с ним, как добраться до повелителя ветров. При этом каждый из влюбленных сильно тосковал друг по другу в период разлуки и чувствовал себя виноватым за это вынужденное расставание. А когда они наконец-то оказывались рядом, чувство вины и взаимные претензии лишь усиливались. Поэтому не было больше радости и счастья. Им на смену пришли горечь и уныние. И теперь солнце вставало из-за гор, чтобы они покидали друг друга на целый день и занимались каждый своим делом. Звезды зажигались на небе, напоминая им, что у каждого есть своя путеводная звезда. Птицы пели прощальные гимны любви, а цветы почему-то пахли не так приятно, как раньше. Но зачем мы вспомнили наши имена?» — прижималась к груди ловца Напея. «Ведь если бы мы оставались друг для друга только любимыми, все было бы как и прежде. И пусть бы долина жила своей жизнью, сама по себе, ничего бы не случилось. Но теперь я знаю, что должна служить ей, и не могу бросить это занятие». «Дело не только в том, что мы знаем свои собственные имена», — с сочувствием гладил ее по голове ловец ветров. «Теперь я знаю и твое имя, и от этого мне гораздо тяжелее. Ты нимфа, а значит, ты способна обворожить любого путника, проходящего по долине. Как мне с этим жить?» «Мне тоже нелегко», — отвечала со слезами Напея, — «ведь теперь я знаю, что в любой момент может прилететь нужный тебе ветер и унести тебя от меня». Все испортила эта старуха, не надо было приглашать ее в наш дом. Напея ничего не сказала, а лишь вспомнила о клубке ниток с ножницами, которые преподнесла им эта женщина. Также она вспомнила и ее слова, и сейчас их смысл дошел до ее сознания. Если когда-то вы захотите дальше пойти каждой своей дорогой, В тот же день нимфа положила клубок и ножницы в свою шкатулку и убрала ее в укромное место в углу пещеры. С тех пор, всякий раз проходя мимо этого места, она бросала взгляд на шкатулку и замирала от таинственности, которую та излучала. Может быть, в этом и есть избавление? Напея знала, что скоро их страдания станут невыносимыми для обоих. И еще она знала, что только у нее хватит сил, чтобы отрезать нить у клубка. И вот однажды долину посетил сильный ветер, такой, что срывал листья с деревьев и уносил их далеко прочь. Напея видела, с каким воодушевлением, почуяв этот ветер, ловец поднялся со своего места и выбежал из пещеры. Он стоял и жадно смотрел на мощные порывы долгожданного гостя. Но чувства Кнопеи не давали ему вдоволь насладиться этим зрелищем. Сердце щемило. Он обернулся. Она стояла на выходе из пещеры и держала в одной руке клубок ниток, а в другой – ножницы. Во взгляде ловца читались муки безысходности. И одновременно с этим удивление по поводу предметов в руках Напеи. Она смотрела на него пристально и ждала знака. У ловца увлажнились глаза, нижняя губа его дрогнула, но слова не получилось произнести, лишь еле заметный кивок головы. Нимфа дрожащими руками отмотала от клубка немного нити и, запрещая себе чувствовать что-либо, отрезала ее, громко щелкнув ножницами. Тут же хвост ветра оказался в крепких ладонях ловца, и он в свою добычу, умчался из долины любви. Напея еще долго смотрела ему вслед, Вспоминая, как ярко и бурно начиналась их счастливая пора И как печально она закончилась. Заметить, вызвать интерес и подпустить Все ближе, ближе. Кто больше, ангел или бес? Да бог с ним, подожду, увижу. Увлечь, увлечься, тайной стать, влюбиться в собственные тени. Иди сюда, давай играть. Что ты, герой, безумец, гений? Приблизить так, чтобы вместе вдох, И лишь на этом расстоянии узнать: застав себя врасплох, Что дальше только расставание, начать тихонько отдирать до боли, до кровавой кожи, не отпуская прогонять, не вынося. Любить до дрожи, устать, попробовать простить, Забыть и тут же снова вспомнить. Хотелось ближе подпустить, хотелось смыслами наполнить.